Глава двадцать третья. Игорь. «Знаешь, можешь не стараться», — заявляет бывшая, подойдя ко мне. Появление бывшей у Закса становится неприятным сюрпризом. Стелла осматривает меня привычным взглядом уверенной в себе стервы. Я оглядываюсь на Дашу и на ее отца. Не хочется разговаривать с бывшей женой у них на глазах, поэтому я отвожу Стеллу в сторону. «Куда ты меня тащишь? Похищение? Я буду сопротивляться» возмущается Стелла. «Да нафиг ты мне сдалась!» Искренне возмущаюсь. «Что ты от меня хотела?» «О, это я у тебя должна спросить. Что ты хочешь от меня?» В голосе Стеллы хорошо слышны стервозные нотки с паривкусом бравады. Спектакль разыгрывается только передо мной. Но Стелла старается от души, как будто выступает на сцене театра перед несколькими сотнями благодарных зрителей. «Не понял?» «Все ты прекрасно понял. Я говорю о Заксе милый. Не преследуй меня», — вздыхает Стелла. «Чего? С чего ты взяла, что я преследую тебя?» «Сказать, что я удивлен, значит, вообще ничего не сказать. Стелла вообще-то сама ко мне подошла с высокомерным выражением на холеном лице». «То есть ты будешь отпираться до последнего?» — спрашивает бывшая жена. «И в Заксе ты оказался совершенно случайно, да?» «Нет, разумеется, не случайно». «Вот видишь, я так и знала», — самодовольно заявляет Стелла, сверкнув глазами. «Я понимаю, что меня забыть практически невозможно, но позволь тебе напомнить. Ты сам разрушил наши отношения, ты захотел играть на темной стороне, а сейчас сожалеешь о принятом решении». «Да с чего ты взяла, что я о чем-то сожалею? И я тебя не преследую. Поверь, у меня в ЗАГСе есть свои дела». «Охотно верю, Гарик». «Вот только ты лайкнул мой вчерашний пост в соцсети, где я говорила, что собираюсь поддерживать подругу, решившую развестись. Хочешь сказать, что оказался здесь случайно? Вериться с трудом». Стелла выдает свою нелепейшую теорию заговора с торжественным видом и не перестает скользить взглядом по мне, сканируя на предмет лжи. «Стелла, ты гонишь». «Да, я лайкнул фото, как и десятки других в своей ленте. Даже не вчитывался, действовал автоматически. А знаешь, сейчас я сделаю то, что должен был сделать уже давно». Я достаю телефон и захожу в свой аккаунт. Стелла наблюдает за моими действиями и спустя мгновение потрясенно спрашивает. «Ты? Ты отписался от меня?» В глазах бывшей жены написано настоящее разочарование и огорчение. «О боже, какой же ты мелочный, как это низко!» возмущается она. «Кстати, срок твоей платиновой карты на посещение моего клуба истекает на этой неделе. И если я мелочный гад, то я не стану ее продлевать. Купить абонемент ты тоже не сможешь. В столице полно других фитнес-центров. Выбирая себе любой другой, кроме моего». Разворачиваюсь, а потом все-таки решаю сказать. Кстати, я был в ЗАГСе, потому что подавал заявление на регистрацию брака. «Очень смешно, Кузнецов». «Нет, это очень радостно. Всего хорошего». После этого я возвращаюсь к Даше и ее отцу, уже оглядывающемуся по сторонам в поисках меня пропавшего. Надеюсь лишь на то, что бывшая жена не станет выкрикивать мне вслед оскорбления, хотя от нее всего можно ожидать. Только сейчас на контрасте с Дашей я понимаю, какой пустышкой является Стелла. Я считал ее сильной девушкой, но по факту она оказалась обыкновенной стервой. Я рад, что избавился от ее присутствия в своей жизни, по-настоящему рад. Даже если бы Стелла не сделала аборт, уверен, она бы не смогла стать хорошей и любящей матерью. Быть родителем значит отдавать себя без остатка и ничего, абсолютно ничего не ждать взамен. Но Стелла не умеет ни отдавать, ни даже брать. Она умеет только хапать, загребать обеими руками и посматривать по сторонам, чтобы не упустить выгоду. Хорошо, что в моей жизни для нее больше нет места. Нет, блин, не хорошо. Это просто замечательно.